Глава 17. Январь. Задача. Писем было аж три. Два из Плешки и одно от тылового, но отнюдь не бездельничающего лейтенанта Васи. Стефа рассказывала о домашних делах и успехах Тимофеевича, готовящегося первый раз в жизни встретить Новый год, ну и всякое прочее домашнее. На листочке имелась обведенная карандашом пятерня младшего Лавренко. Действительно вырос... Да еще вертелся, когда запечатлевали. Вася писал об окончании всяких следственных мероприятий, естественно, иносказательными намеками. Передавал приветы от недолгих сослуживцев, особенно от Ангелины Марковны, и уже прямым текстом намекал, что если что, то ждут для продолжения службы, звания и жилье будут. Это были хорошие письма, в самый раз, чтобы человеку на фронте настроение поднять. Но одного Тимофей не понял. Стефа восторгалась полученными посылками. «Все замечательное, а за мануфактуру и папиросы родители отдельный поклон шлют, рады безмерно, и мыло просто чудо чудное». Тимофей в недоумении уточнил у бойцов. «Может, их домашние тоже из какого фонда помощи фронтовикам посылки получают?» Сапер Николай сказал, что у него точно ничего не получают. «И вообще дома довольно хреново. Немец туда хоть и не дошел, но живется так себе». «Жора рассказал, что по слухам посылки с трофеями домой посылать разрешено всем, но нужен специальный талон квитанция, а их от командования фиг дождешься. Может, когда на переформирование отведут?» «Что-то, Тима, удивляешься. Может, из фонда. А может, американские граждане решили семье героя-сержанта помочь. Мало ли как бывает», – рассудительно заметил Сергеев, зашивающий подкладку порвавшегося кармана. «Главное, помогают» а не наоборот. Ну и дома у тебя все хорошо. Вон, Сашка дурак, домой вообще не пишет. Говорит, если убьют, так чего нервы мотать? А живой останусь, лично приеду. Ты бы, Тима, на него воздействовал по комсомольской линии и просто по товарищеской. У него у дубины мать одна на старшего сына похоронку еще в 42-м получила. Бойцы осудили дурного шофера. Тимофей пообещал сразу после операции мозги человеку вправить. Выход на объект намечался под утро. Все слегка нервничали. Начали ставить задачу. Карта сегодня была открыта пришпилена к стене конторы, старший лейтенант Земляков выглядел официальным и сосредоточенным, показывал карандашом-указкой. Таким образом, маршрут движения нам ясен. После выхода на исходную водители отводят транспорт и ждут сигнала. Примерно в этих домах Вот длинный, четырехэтажный. Располагается КП полка. Они в курсе. Основная часть опергруппы движется сюда. Это завод. Мадьярское название и формальное подчинение завода значения не имеет. Оно фальшивое. Завод настоящий. Делает всякие несерийные штуковины из дюраля и иных легких сплавов. Работал до последних дней, пока продукцию могли вывозить. На данный момент предприятие не взорвано и не разрушено. Наша основная задача проникнуть в конструкторское бюро и изъять интересующую командование документацию. Что именно нужно брать, укажет товарищ капитан. Документы и чертежи чрезвычайной важности, подчеркнул капитан Жор. Есть подозрение, что этот архив может погибнуть, сгореть или еще как-то его уничтожат. Работать предстоит быстро. Если найдем, что намечено, срочно загоняем машину в заводской двор и загружаем. «Работать будем двумя машинами. Это не тот момент, чтобы технику жалеть», — продолжил Земляков. «Задача саперов — проверить зону работ на предмет мин, потом подготовить подъезд техники. На первом этапе помогут полковые саперы. Договоренность есть, ворота и подъезд они осмотрят. На заводе работаем уже сами, малыми силами». Сапер Николай кашлянул. Вопрос можно? Само собой. Для этого и обсуждаем, пояснил Земляков. А там что, серьезно заминировано? Или охрана ССР? Я к тому, что завод-то не особо большой. Чего там этакого, если по карте три цеха, заводоуправление, до да склады или что-то вроде них? показал на карту Сапер. Это он на плане небольшим кажется. же вниз идут, пояснил старший лейтенант. Насчет минирования сведений нет. Собственно, штурм в нашу задачу не входит. Выбивать противника будет стрелковый батальон. Мы у них гостили, взаимодействие наладили. Комбат с опытом, бойцов у него не густо, но толковые. Артиллерийской поддержки хватает. Собственно, сами заводские строения в узел обороны фрица включены лишь краем. Вот здесь и здесь они крепко держатся. Мы идем сразу за нашей пехотой, в бой не ввязываемся. Как с угла завода фрицев выбьют, сразу занимаемся делом. Полноценной обороны на самом заводе быть не должно. Может, кто-то случайно из немцев или салашистов задержится? Этого исключать нельзя. Так что осторожно, но быстро спускаемся вниз и ищем. А сколько же там этажей? Не без тревоги поинтересовался Жора. Сведений нет, но вряд ли больше трех в минус. Река недалеко, затапливала бы, пояснил земляков. Саперы и боевое прикрытие — это старший лейтенант Иванов и сержант Лавренко — обеспечивают проход, на месте выставляют охрану и наблюдение. Далее товарищ капитан, товарищ Лободской, ну и я работаем. Да, все присматриваем за Егором Дмитриевичем, он все же большого опыта штурмовых и следственных действий не имеет. Переводчик закряхтел. «Верно, вот возраст я имею, но постараюсь соответствовать». «Все постараемся». Земляков взглянул на сержанта. «Тима, противогазы, каски, наколенники и керасы в обязательном порядке. Не растеряли имущество?» «Все готово», — заверил Тимофей. «Не забываем надевать и иметь при себе. Смысл в этом есть. Водителей тоже касается». «Я, если в каске, головой в кабине упираюсь», — попытался отвертеться Сашка. «Перетерпишь», — однозначно сообщил Земляков. «Там не сто верст ехать». Бронетранспортер нам не выделили, приходится личными панцирями обходиться. Инструктора политотдела у нас тоже нет, потому говорю кратко и лаконично. Товарищи, это ответственный момент. Родина на нас очень надеется. Тимофей вышел раздавать дополнительное снаряжение. Последние слова старшего лейтенанта внезапно произвели впечатление. Если уж земляков так формулируют. Не в привычках Старлеев впустую комиссарить. Это все бойцы знают. Лишнее имущество с машин было снято. Еще накануне сдали в штаб связи под опечатанное хранение. На улице было темно, стоял морозец, похрустывал свежий снег под сапогами. От капотов заведенных машин шло тепло. Отягощенные не очень привычными керасами-жилетами саперы загружали свое минно-противоминное хозяйство. «И вправду, как черепаха!» — пыхтел Жора. Тимофей помог поднять мешки с шашками. К машине подошел Иванов. «Готовы? Идем головной. Тима, будь настороже». Вырулили на улицу. Машины осторожно объезжали остатки баррикады. Тимофей сидел на свежесколоченной лавке в кузове Opel Peugeot и размышлял над тем, что нужно было найти доску пошире. «Не, это нервы. Нормальное же сиденье». Впереди шла перестрелка. Немцы кидали снаряды, видимо, из-за Дуная, в разброс громыхало. Уже начал появляться серый и дымный январский рассвет. Тимофей держал на готове автомат, следил за верхними окнами домов. Солнце осветило горизонт, утро оборвало мой сладкий сон, ощутил годам урон, словно в первый раз я увидел свет, словно в первый раз я был им согрет. Улыбаясь, неожиданно пропел, продекламировал Иванов. Песня группы «Сектор Газа». «Это чего?» — с любопытством спросил сапер Жора. «Небось, Есенин?» «Почти, но не он. Просто утренняя песня». «Я рукой нащупал свой карман, Он мне намекнул, что я буду пьян, Говорит мне день, держись, братан, Лучше протирай стакан!» Продолжил бодрящий стих старший лейтенант. Саперы засмеялись. Тимофей тоже улыбнулся. Песенка была хулиганской, наверняка дореволюционной. «Чего ржете?» — усмехнулся Иванов. «Да, песня политически сомнительная, зато оптимистичная. Не удержался я чего-то, забудьте. Мне вообще не положено петь. Эх, совсем опозорился». Машина резко остановилась. Впереди разрасталась стрельба. Наши минометы активно клали мины куда-то на соседнюю улицу. Вроде и ехать было недалеко, а приехали даже раньше удивился Иванов. «К машине, хлопцы!» У Доджи Земляков уже беседовал с местным офицером в замурзанной Кубанке. Долбануло недалеко, ощутимо тряхнуло. Оказалось, фрицы вздумали по свежести утреца контратаковать. Крайне не вовремя. Пытаются потеснить фланг батальона, отбить захваченный вечером квартал и перекресток. Машину опергруппы загнали под обращенную к противнику стену. Земляков ругался, призывал не высовываться. Мины сыпались густо, уже не поймешь, с какой стороны бьют. Немцы оказались совсем рядом. В сером доме на соседней улице оттуда обстреливали наши позиции. Дальше по улице рычал фрицевский танк или самоходка, разглядеть было сложно. Танк не особо высовывался. Пальнет и назад за угол пятится. Основная стрельба шла у дома поближе. Немцы пытались его взять, наседая со двора, и, видимо, пролезая по подвалу. Стены фундаментов домов и коллекторы здесь все были пробиты и прокопаны. «Что-то это вообще не по расписанию», — возмущался старший лейтенант Земляков. «Дайте проехать, потом уж воюйте». Спокойно капитан Жор сказал, не отрываясь от изучения вынутого из полевой сумки чертежа. «Оставь, Женя, сейчас утихомирятся». «Действительно, у немцев не очень заладилось». Наша пушка, упрятанная в магазин на первом этаже того самого серого дома, немецкий танк все же подстерегла. Даже сквозь стрекотню автоматов отчетливо было слышно, как звонко звякнуло, стукнуло по броне. Видимо, танк все же не совсем сразили, уползти с глаз долой сил ему хватило, но больше не показывался. Контратака немцев увидала, оказавшиеся над головой артиллеристов немецкие автоматчики встретили отпор на лестнице и отошли. Обычный в уличных боях слоеный пирог слегка упорядочил свои начинки. Еще стрекотал невидимый Максим, но стихало. Машины опергруппы продвинулись еще через квартал, миновали сквер с переломанными деревьями, протиснулись мимо густо врытых каменных надолб. «Вон он, объект», — указал уже бывавший здесь Иванов. За проездом, заваленным сшибленными голыми ветвями деревьев, виднелись невыразительные строения. Но заборы ворота выглядели солидно. Мимо объекта катили ободранную сорокопятку не менее ободранные артиллеристы. Линия фронта передвигалась еще на квартал в нужную сторону. Земляков и Иванов разговаривали со стрелковым офицером и несколькими пехотинцами. Те указывали куда-то за проезд в сторону. Иванов вернулся к машине. «Тима, труженики Кайла и Тротила пошли, обойдем слева». Там забор раздолбило, потом уж ворота вскроем. Нагрузившись, группа перебежала улицу. Перебрались через воронки и выкорчеванные кусты, открылся рухнувший кирпичный забор. Теперь вдвойне осторожнее, напомнил старший лейтенант. Группа перебралась через груду кирпичей. Двигаться в бронежилете, в не очень привычных парашютистских наколенниках и с увесистым вещмешком за плечами было не особенно удобно, но в остальном ничего. Открылась территория, заставленная ящиками и трубами, не особо ценного и секретного вида, живого противника не наблюдалось. Стена склада прикрывала фланг, оперативники и саперы поочередно продвигались к воротам с внутренней стороны. За забором легла пара снарядов, стена вздрогнула, но то было в отдалении, явно не по группе целили. Караулка, пропускной пункт, вываленный прямо на проезд ящик гаек, новенькие, блестящие. Болтались над дверью оборванные провода. «Вроде просто телефонные», – озабоченно присмотрелся Николай. «Открываем ворота». «А чего на них смотреть? Только вы уж проверьте повнимательнее», – предостерег Иванов. «Похоже, батальонные минеры сюда завернуть позабыли». Саперы осматривали ворота. Тимофей со старшим лейтенантом отволокли в сторону обмотанное колючкой заграждение, приглядывали за окружающей обстановкой. Завод, и вправду не особо большой, выглядел вымершим брошенным. «Чисто! Подрываем!» — крикнул Жора. «Давай!» Саперы укрепили пару шашек на солидном замке на воротах, не иначе, как еще со здешних дремучих королевских времен сохранился. Не особо громко бухнуло, в караулке осыпались и так битые стекла. Николай обухом топора сшиб с петель остатки искореженного замка. Пришлось навалиться всем четверым. Но высокое полотно ворот, скрижища и упираясь, пошло в бок. Тима, колпак, на всякий случай глянь! скомандовал Иванов. Бронеколпак, довольно высокий, почти в рост человека, торчал слева от ворот. Тимофей спрыгнул в короткую траншею, толкнул стволом автомата тыльную тяжелую дверцу. На ступенях лежал, поджав ноги, немец в темной куртке, зажимал живот. Мертв. Видимо, заполз раненый и помер. За мертвецом поблескивал клубок пулеметной ленты, но самого пулемета не было. Ушли фрицы отсюда, видимо, заранее. «Брошено!» — крикнул Тимофей, расстегивая на трупе ремень с подсумком. «Магазины для штурмового автомата довольно дефицитная штука. Пригодятся». Иванов замахал тыловой части группы. Оттуда наблюдали, немедленно выкатил додж. Через минуту уже вкатывал в ворота. Живо сбросили с кузова остальное снаряжение — Сергеев увел машину обратно. «Ну и как тут?» – озираясь, поинтересовался земляков. «Пусто и грустно. Некому гранату подать», – сказал Иванов. «Пока ничего живого и вредного». «Очень хорошо. Продвигаемся». Продвинуться оказалось не так просто. Как всегда, реальность отличалась от карт, планов и тщательно продуманных предположений. Определились по железнодорожному пути. Почти незаметные рельсы рассекали территорию, уводя в короткий тупик. Но пандус было довольно трудно не заметить. Если большая часть завода казалась почти заброшенной, то тут повсюду были видны следы поспешной эвакуации. Валялись детали и запчасти, в угол была сдвинута целая груда новеньких, но частью разбитых ящиков. «Вот они, поплавки», — отметил капитан Жор, ковыряя отверткой в фанерной щели. «Значит, здесь и лифты». «Тима, зови трудяк, тут нужно все хорошенько проверить на вход», — приказал земляков. Тимофей побежал к заводским воротам, где ждали саперы с грузом. Когда шли к главному зданию, у пути железки оказались под обстрелом. Начало посвистывать, стукнуло о рельс. Успели залечь, никого не зацепило. Откуда стреляли, ни сержант Лавренко, ни саперы понять не успели. Огонь прекратился. Пришлось ползти вдоль насыпи, толкая неудобные мешки с инструментом, фонарями и взрывчаткой. Навстречу полз обеспокоенный Иванов. «Откуда били?» «Да черт его знает!» «Может и снайпер, но не особо близко!» Иванов взял один из мешков, двинулись побыстрее. Офицеры и Лободской у здания тоже залегли, разумно остерегаясь внезапной пули. «Бойцы, быстренько с калиткой разбираемся!» – призвал земляков. Внутри, может, не особо спокойнее, так хоть не дует». Штабной переводчик был прав. Морозец слабел, опять все стало сыро и гадостно, особенно если переползать приходится. Но на коленнике это вещь. Саперы наскоро перевели дух и занялись проверкой входа. Мина обнаружилась почти сразу. Потом вторая. Фрица и ворота, и широкую боковую дверь зловредно испоганили. Жора разминировал ворота, перепроверил. Здесь только одна стояла. Обычная, ничего такого. Бдительные товарищи, здесь мастера работали изобретательные. Вполне могут быть и серьезные сюрпризы, напомнил капитан Жор. Тимофей помогал откатывать ворота. Они оказались высокими, но удивительно легкими. Вот она, драгоценная дюраль. Покрасили для маскировки, но она самая. В начале войны не особо экономили, с удовлетворением констатировал капитан. Внутри оказалось не особо темно. Крыша наполовину стеклянная, серый свет вполне пропускает. Наверное, когда строили, так и вообще получилась курортная оранжерея, а не цех. Но сейчас часть стекол повыбивала бомбежкой, переплеты наскоро зашиты фанерой, а в некоторые так и вполне свободно снег задувало. Иванов охранял, остальные готовились, разбирая инструменты и прочее. «Все взяли», — поинтересовался земляков, — поудобнее сдвигая противогазную сумку. «У меня того! Пластина выпадает!» – пожаловался Николай. На бронированной груди сапера действительно лопнула ткань, вылезал край пластины защиты. «Да, ползать в них нужно осторожнее», – признал старший лейтенант. «Тима, можно чего сделать?» Шнурочки и обрезки строп у сержанта Лавренко всегда имелись. Прорезал ткань на жилете сапера, наскоро прихватил стропой. Хорошо имелся случай парашютом немецким разжиться. Фрицы заботились, ночами накидали в достатке. «Иванов, проверяйся!» – окликнул земляков. «Готов!» Иванов закинул за плечи трофейный рюкзак. «На мой взгляд, пуст завод, что наличие мин, конечно, не исключает». «Все повнимательнее!» – призвал земляков. «Егор Дмитриевич, вы бы фонарем ограничились, инструментальное вооружение мы и сами дотащим». «Я к инструменту привык. Не отягощает», — сказал переводчик. «Притомлюсь? Отдам, не волнуйтесь, Евгений». К лифтам вышли сразу же. Две огромные клети сложно было не заметить. Капитан посветил вверх на тяжелую ферму с электродвигателями и катушками тросов. «Солидно. Это же 4 Это если на первый взгляд». «Солидно — это хорошо. Не халупа какая. Сразу на голову не завалится», — ободрил группу земляков. Было понятно, что все думают об одном. Объект серьезный, минировали или нет, сказать трудно, но вполне могут и рвануть заряды фрицы. Прямо вот сейчас или через минуту. Нормальная лестница отыскалась рядом с лифтами. Двинулись вниз. Впереди Иванов с маленьким сапером, за ними на дистанции капитан и оба переводчика. Тимофей со вторым сапером замыкали. Ступали все вроде бы осторожно, но сваренные из толстого металла ступени и перила вздыхали и грюкали. Звук разносился, будто тридцатьчетверка вниз перлась. «Чего же они тут делали?» – прошептал Николай, освещая крупные белые и желтые надписи на стенах. «Танки? Или подлодки?» «Какие танки из дюраля? И вообще, ты лучше потом спрашивай, когда вылезем?» Сержант Лавренко подвала и раньше не очень обожал, а с недавних времен так и вообще не взлюбил. Вот же непривычная обстановка. Уже казалось, что сзади кто-то крадется. Наверное, просто лестница вибрировала, но все равно. А следующего этажа все не было. Уже шестой пролет. Следующий этаж все же появился. Станки, столы для сборки, цепи для подвесной транспортировки. Офицеры совещались, читая надписи на стене. Тимофей присел на лестнице, Фонарь выключил, слушал. Сверху вроде бы доносились отзвуки разрывов: бомбят или обстреливают? Или это вообще кажется? Словно уже в глубокую шахту спустились. Группа продолжила спуск. Фонарь, сержант Лавренко, так и не зажигал. Хватало света от Колькиного прибора. Непонятно, сколько тут ходить придется. Запасные батареи есть, но лучше поэкономить. Демаскировка, опять же. Слышь, Тима. А может, оно прямо в метро ведет? прошептал Николай. Что-то глубоко слишком. Не. Старлей рассказывал, тут метро старинное, крошечное. Как ее? Система мелколежания. На московское совсем не похоже. И здесь метро вроде как под бульваром идет. Жаль, я бы хоть на какое метро глянул, а то только в кино и видел. Пожалел, но не особо искренне сопер. Минус третий этаж. Командиры после некоторого колебания двинулись налево по этажу. Тимофей, проходя замыкающим, глянул на пролет, уходящий в нижнюю тьму. Сколько там еще? Зал довольно просторный, воздух относительно теплый, стало даже жарко. Набитый сидор и особенно жилетки Раса здорово грели. Сквозняков здесь не было, пахло маслом, химией и еще чем-то техническим. Лучи фонарей выхватывали верстаки. Металлические шкафы, жестяные колпаки ламп, инструменты. Тимофей видел станины аккуратных сверлильных станков, токарный станок, небольшой, изящный, как игрушка. Эх, как тут все оборудовано! Просто зависть берет. Миновали зал, полный массивных ящиков и емкостей. Здесь стояли небольшие печи в переплетении вытяжных труб и коробов. Далее перегородка из множества стекол в легких переплетах письменные столы, чертежные доски с замысловатыми вертикальными линейками, в стеллажах рулоны бумаги, калька и еще более хитрые линейки и лекала. Кто-то из идущих впереди оперативников наступил на брошенный карандаш, хрустнуло, словно из пистолета пальнуло. Идущий впереди Николай вздрогнул, крепче взялся за автомат. «Это да, вроде бы ничего страшного, пусто кругом, одно оборудование и канцелярия» а жутковато. Это от темноты и глубины. Лучи фонарей скрестились на табличках над дверями. Впереди были кабинеты, видимо, самые начальственные. «Здесь где-то», — в полголоса сказал капитан Жор. «Внимательнее, ребята». Большая часть кабинетов стояла с распахнутыми дверями. Взламывать пришлось одну комнату, да и там дверь саперному топору не особо противилась. В кабинетах царил беспорядок, С первого взгляда было понятно, собирались в спешке. Несгораемые шкафы на распашку, ящики из столов выдвинуты, местами сплошной ковер из бумага чертежей. Бардак откровенный, вздохнул земляков. Что ж, приступаем. Иванов, вы вокруг, осмотритесь, присмотритесь. Офицеры занялись бумагами и шкафами. Для охраны процесса оставили Николая, остальные двинулись на доразведку этажа. «Нехорошо», — задумчиво сказал Иванов. «Похоже, вывезли все секретное. И не жгли ничего. И минных сюрпризов нет. Давайте прочешем тот край и коридор. Далеко не расходимся. Смотрим бдительно». Много здесь было всего самого разного, порой малопонятного сержанту Лавренко. Приборы с проводами и ручками для кручения, циркули и иные чертежные штуковины, таблицы в рамках, без рамок, на крученных пружинках, книги-справочники и журналы с неприличными женщинами, кофейники и даже трость с монограммой. Да, как много для заводских исследований нужно. В некоторых шкафах оставался порядок. Аккуратно висели рабочие халаты, над каждым красивая бирка с фамилией. Интересно, немцы здесь командовали или венгры, по собственному разумению, на рейх прилежно трудились? Тимофей потыкал тростью в халаты. За ними ничего секретного не прощупывалось. Собственно, если и увидишь что-то важное и секретное, то как узнать, что оно именно важное? Тут капитана и двух переводчиков маловато. Сюда какой-то следственно-научный батальон нужно засылать. Было слышно, как шепотом ругается за стеллажами Жора. Сапер наступил на разбитый флакон чертежной туши и теперь переживал за свои военно-гражданские штиблеты, которые и так уже к последнему издыханию пришли. Мелка нога у бойца. Ему бы тоже на заказ обувь шить, но совершенно не те нынче обстоятельства. Тимофей посветил на стол у прохода. Опять разбросаны чертежи и кальки, карандашница, портсигар под бумагами, хороший, кожаный... Не, не портсигар, этот, как его? Канцелярский НССР. Карандаши в кармашках, перо, ножнички с ножичком. «Мародерствовать желание не имелось, но ведь достойная вещь, годный инструмент». Тимофей увидел дверь за ширмой. «О, да тут ее сразу не угадаешь. Товарищ старший лейтенант, тут проход». «Осторожней, Тима, ты вообще где?» Двигался Иванов без спешки, тщательно освещая пол и стены в основном понизу. «Да, мины очень поганое дело. Впрочем, проход оказался недлинен. Площадка чуть пошире». «Две двери...» «Чего там?» — осведомился Жора, оставшийся прикрывать канцелярские тылы. «Особо секретная часть. по шифрам 00», — пояснил Иванов, освещая внутренности сортира. «Да, если все транспортные документы туда слили, уже вряд ли достанем». Оперативники повернули назад. Уставший сапер сидел на столе и вдумчиво трогал разбросанные бумаги. «Сходить, что ли? Опробовать?» «Раз уж рядом...» «Давай, только по-быстрому», — разрешил Иванов. «В проверку расчетов не углубляйся». «Я мадьярской математике не увлечен», — заверил Жора, комкая листы и направляясь в разведанное место. Тимофей смотрел вглубь конструкторского цеха. У кабинетов было неярко освещено, иногда доносились шорохи. «Аварийное освещение включили», — пояснил старший лейтенант. «Но что-то ценное едва ли найдем». «Вывезли архивы, это понятно. И транспортную документацию, в первую очередь. Понимают, что она важна. Не дураки же. Но в сортир-то ее вряд ли могли спустить. Сжечь и то удобнее, а?» – пробормотал Тимофей. «Не смеши. Там сотни килограммов». «Да я не смешу. Просто думаю, что могли в уборную возить». Луч фонарика сержанта Лавренко освещал пол. «Сейчас выбоины на бетоне были видны даже отчетливее». Прочапал по ним Жора, узкая подошва саперного ботинка ступила на колею. Половину отпечатка, измазанного черной тушью, словно отрезала. «Хм, вот у тебя разностороннее зрение. Пойдем еще раз глянем», — поднялся Иванов. «Колея? Вернее, колеи, поскольку ездили здесь не один раз. До сортира не доводили. На площадке оканчивались». «Люк», — сказал Иванов глядя на теперь уже совершенно очевидные прямоугольные очертания на полу. Видимо, канализационный, Но возились тут совсем недавно. «Ага, раздолбили тележкой, пыль еще свежая», согласился Тимофей, доставая из чехла верную саперку. Люк был только на вид бетонный, но по краям стальная рама. При попытке поддеть металл о металл взвизгнул неслабо. Из сортира вылетел Жора. Одна рука шаровары поддерживает, в другой автомат наготове. Чу, Я уж думал!» «Штаны оправляй да помогай, мыслитель!» – пропыхтел Иванов. У сапера имелся удобный ломик-фомка. Поддели с двух сторон, отвалили массивную крышку. Иванов посветил в колодец. По бетон на стене уходили нечастые скобы ступени, но дна особо не увидишь. «Метров десять, может, двенадцать», – оценил старший лейтенант. «Вроде лежит что-то». «Я не полезу. У меня бувка скользкая», — быстро предупредил сообразительный Жора. «Так быстрее вниз съедешь», — фыркнул Иванов. «Ладно, посветите мне». «Вот светите освещать то самое командирское дело», — пробормотал Тимофей, освобождаясь от лямок Сидора. «Автомат оставлю, все равно с ним не развернуться». «Ладно, только ты слушай, если что, мухой наверх», — приказал старший лейтенант. Тимофей подумал, что наверх возвращаться всяко будет быстрее, чем спускаться, но говорить не стал. Повис бронированным животом на краю колодца, нащупывал сапогом ступеньку. «Вот же фашисты! Такой завод отгрохали, а лишнюю скобу поставить пожадничали!» Следующая скоба оказалась еще дальше. Пришлось повисать на руках, поржавевший металл резал пальцы. «Стой, Тима, перекури минутку», — сказал сверху Иванов. Тимофей оперся спиной о стену шахты. Стоять было нормально, не то что висеть. Сверху спустили веревку с петлей. Сержант Лавренко продел ее подмышки. Веревка была не очень толстой и удобной, но определенно подстрахует. К ступеням оказалось можно приноровиться. Тимофей сползал все ниже, стараясь не думать о глубинах и ином дурном, но крепко жалея, что пистолет из кобуры не переложил за пазуху. Гранаты под рукой, но тут получится, что прямиком под себя их и кидаешь. Фонарь опергруппы горел уже где-то в немыслимой высоте, дна все не было, а собственный фонарик, закрепленный за шнурок на бронежилете, освещал в основном стену колодца на глухосерую, влажную и неутешительную. Наконец, нижняя часть сержанта-исследователя стала попросторнее. Ноги краев колодца уже не нащупывали, скобы для опоры тоже не было. Разглядеть, что внизу, никак не получалось. Тимофей повис, расслабил тело, вспомнил, как учили прыгать на курсах, и отпустил руки. Готовился лететь, потом падать на бок по парашютному, но опора стукнула в пятки почти сразу. Сержант повалился, чуть съехал по относительно мягкому и замер. Тьфу, довольно глупо получилось. Тимофей для начала выковырил из кобуры вальтер, Непривычный жилет Кераса очень мешал, а уж потом отцепил фонарик и огляделся. Коридор весьма широкий, уходил в обе стороны. Луч фонарика только стены освещал, далеко не доставал. Надпись на стене со стрелкой, но это только для мадьярски грамотных. Тут вообще все для них. Тимофей сидел на мешках с бумагами, вернее, с пухлыми журналами типа амбарных книг, открыл который потолще, Все исписано, с датами, вот август месяц прошлого года, остальное не разберешь. Может, сантехнический журнал смен? Нет, сантехники едва ли так с документами морочились, слишком много всего написано. Понятно, бросали документы в спешке, наскоро, но некую важность они должны иметь. Тимофей помигал фонариком колодцу, сложив руки рупором, крикнул. Тут еще коридор, и бумаги есть. Бу-бу-бу отозвались сверху. Понятно, не та акустика. Сержант Лавренко снял с себя петлю, закрепил стопку журналов, сигнально подергал. Трофеи с готовностью ушли вверх. Это хорошо, но без веревки чувствуешь себя не так уверенно. Было понятно, что наверху понадобится время, дабы оценить документы и их нужность. Тимофей вздохнул, поправил каску. Нужно было ее снять, Легче было бы цирком в трубе заниматься. Двинулся по коридору в сторону, где, по подозрениям разведчика, таился еще один, нижний этаж завода. Метров через 30 открылся поворот коридора. За ним Тимофей довольно чувствительно бахнулся головой. «Не, каску лучше не снимать. Вон какие ловушки карниза коридор пересекают». Присев, сержант Лавренко продвинулся под связкой кабелей и осветил преграждающую путь дверь. Широкую, металлическую, бронированную, со штурвалом-задвижкой посередине, запорами по углам. Вот здесь настоящие ловушки и ждали. Сердце аж стукнуло. Заряд был вполне очевиден. Ящик с шашками установлен прямо под дверью, проволочки шли к запорам. Понятно, на гостей с той стороны ориентировались. Начнут открывать, и громыхнет на совесть. Вон и второй ящик. Наверное, всю штольню завалит. Тимофей дал задний ход, вдвойне осторожнее пролез под поперечными кабелями. Да, так себе местечко для прогулок. На вальтер с гранатами тут нужно рассчитывать строго в меру. В другую сторону вел туннель поспокойнее. Тимофей продвинулся шагов сто с гаком, нашел боковую запертую дверь, дальше угадывались еще похожие. Наверное, хранилища какие-то. На полу было натоптано, виднелись следы узких колес, Валялись окурки, затоптанные бумажки, стояла бутылка. Сержант Лавренко принюхался. «Крепкая, яблочная. Кальвадос, кажется, называется. Еще не выветрилась. Совсем недавно тут фрицы были, спешили». Подобрав несколько бумаг почище, на некоторых явно виднелись подписи и резолюции, Тимофей пошел обратно. Вовремя. В вертикальной шахте пыхтели, там прыгал луч фонарика. Спускается кто-то. На груду журналов упал старший лейтенант Земляков, снял с себя веревочную петлю и сообщил. «Последние метры — это вообще...» «Да, как в пропасть бахаешься», — согласился Тимофей. «Ноги не подвернули?» «Что ж, я совсем инвалид штабного труда. Нормально. Показывай». «Так под вами». Земляков вытащил из под себя журнальную книгу, вчитался. «Смены. Это за май месяц». «Уже ближе». «Годно?» «Вполне. Можно изучать и высчитывать. Не предел мечтаний, но вполне». «Там еще вот такое». Тимофей протянул собранные в туннеле листочки. «Угу. Посвети. Опять расход материалов. Дата свежая. Стоп. Это немецкая. Полковник Зидлер подписывал». «Это хорошо?» — уточнил Тимофей. «А чего ж плохого?» Заместитель генерала Пфеффель Вильденбруха курирует вопрос эвакуации. Командующий Будапештской группировкой генерал СС Пфеффель Вильденбрух. Старший лейтенант резво подскочил. «Это где валялось?» «Там дальше по туннелю. Но двери заперты, надо хотя бы ломик. И еще тут кое-где мины. Вот мины это точно хуже Зидлера. Не люблю я их. А лом мы сейчас организуем». Земляков подчеркал карандашом на колочке бумаги, привязал к веревке, подергал. Послание ушло в дыру вертикального колодца. Спустились Иванов, потом инструменты, потом Жора, видимо, как-то договорившись со своей несознательной обувью. Осмотрели двери, обсудили ситуацию. «Насчет лома ты, Тима, большой оптимист», — заметил Иванов. «Тут ломиком не управятся. Солидная дверь». «Да я сразу не рассмотрел», — признался Тимофей. «Больше мин опасался». «Понятно. Сразу все тут умом не охватить», — сказал сидящий на корточках и продолжавший изучать затоптанные бумажки земляков. «Минимум журнала передачи смен нужно поднимать. Но в этот вертикальный дымоход мы их замудохаемся протаскивать. Сверху их свалили в спешке, но наоборот вознести так ловко не выйдет. Как насчет выхода на завод?» «Разминировать и пройти там можно?» «Попробуем?» — не очень уверенно пообещал Жора. «Если там без особых ухищрений?» «Вместе посмотрим». «Я слегка в фугасах понимаю», — сказал Иванов. «Товарищ переводчик, ты бы наверх лез, тут лингвистика пока без надобности». «Чего лазить-то? Вы же не собираетесь подрывать себя и документацию?» — забурчал земляков, не жаждущий карабкаться вверх по неудобным скобам. «Ага!» «Тогда хоть очки надень, подстрахуйся от контузии, не дури Жека». Земляков сказал что-то немецкое и неприличное, его подсадили, он уцепился за нижнюю ступень, полез вверх, сверху ему помогали страховочной веревкой. Тимофей показал заряд у двери. «Вроде доступно нашему мам, а, Жора?» – спросил Иванов. «С виду просто ставили», – согласился сапер. «Собственно, все равно нужно пробовать». Тима. «Ты прикрой тыл, отойди подальше, осмотрись. Но особо не увлекайся, мало ли кто там», — намекнул старший лейтенант. «Понял. Гляну».